Глава сорок первая. Монастырь. «Когда-то здесь было только поле», — отметил монах, когда мы прошли до самой башни, что встречало гостей с запада. «А теперь дома. Надеюсь, что в монастыре не против, и не для того меня зовут, чтобы я передумал строить рассвет». «Нет, нет», — он внимательно смотрел на меня, — «но я могу тебя предупредить, что не стоит делать ошибок прошлого». Мы знаем историю, мы помним её. Мы потому и ушли подальше от людей, чтобы лишь наблюдать. И когда вновь вы покинули цивилизованный мир, уточнил я. Очень давно. Не буду уточнять, когда именно. Хорошо, не хочешь отвечать, пожалуй, и не стоит. Но ты же видишь, что мир катится, и монах показал рукой крутой спуск вниз. Вижу, точнее, догадываюсь. И ты знаешь, что люди, которых ты здесь собираешь, окажутся там же. Почему? Ты обещаешь им мир, запросто ответил монах. Но ведь я этого и хочу. Я хочу, чтобы здесь был мир, без войны. Мира без войны не бывает, Торлин сказал то же самое. Он мудрый человек, заключил монах. Но разве нельзя обойтись без Если человек будет тебя бить, ты остановишь его словом, а смотря каким, стражу позовёшь. Вероятно, ответил я, задумавшись над тем, что имеет в виду монах. Допустим, а тебя услышат, к тебе придут, если я ударю в ответ, он остановится. Ты задаёшь правильные вопросы, а знаешь, что делает мудрец? «Нет, что сделал бы Торлин, я понятия не имею», — вздохнул я. «Речь не про него, а про человека, который глядит на своего оппонента и понимает, что сейчас можно звать стражу, а через десять секунд уже поздно, что можно победить словом в этот миг, но чуть позже тебе уже и кулаки не помогут». «Что ты имеешь в виду, монах?» Я не хотел сердиться, но он так намудрил, что у меня вариантов не осталось, кроме как спросить его в лоб. «Это вопрос пути, верного и неверного. Если ты выбираешь неверный путь, то ты обрекаешь людей на гибель, а верный спасет всех. Проще от твоих слов не становится. Может, еще проще можно сказать?» «Куда уже проще, Бавлер?» — улыбнулся монах. «Если ты готовишь людей к миру, они все погибнут. Если ты вовремя попросишь помощи, выживут. Если подготовишь к войне и вовремя ударишь, тоже выживут». «А кто нас будет атаковать?» — поинтересовался я. «Много желающих. Любой город может прийти и заявить свои права на твое поселение. И если ты откажешь ему в этом праве, захватят тебя». Деревня с десятком других жителей хороший кусок. Если их ещё больше, то идеальный. Ладно, что ты предлагаешь? Твоё поселение ведёт с нами торговлю, уклончиво произнёс монах. Ведёт пока не в полную силу. Может, явно больше. Но сам факт, с нами напрямую мало кто торгует и помогает нам. Так чего ты хочешь? Пусть торговля будет ещё более эффективной, а мы уже сможем сделать твоё влияние, если не безграничным, то мощнее, чем у любого другого современного правителя. У нас есть особые вещи и знания, они помогут тебе лучше, чем нож в драке или чем отряд стрелков в столкновении с врагом. Магия. Называй это как пожелаешь. Кто-то называет это магией, другие боятся и не признают вовсе. Покажешь, заинтересовался я. Быть может, одного этого хватит, чтобы меня заинтересовать. Не вопрос. Он охсунул руку под рессой и вытащил маленький тёмный предмет на толстом шнурке. Вот этого будет достаточно для победы над любым противником. Что это? Солнце уже почти село, так что я едва различал контуры предмета, но видел, что он довольно маленький, почти черный, размером не больше пальца. — Руна, — ответил монах, — это не лук и не самострел, меткости не дает, эффективно только на малом расстоянии. Но смотри и будь осторожен, если цель рядом, ты тоже можешь пострадать. Идем, я покажу тебе. И мы отошли за барак, где в поле стояло несколько стогов сена. Монах сделал несколько движений рукой, точно он собирался метнуть руну перед собой, а затем резко выбросил вперёд, удерживая подвеску или камень, не знаю, что это было, в ладони. Между пальцев вырвалась молния и ударила в дальний стог, причём пролетела с треском. Точно это была настоящая молния во время грозы. Я целуссф тот, что был ближе, охнул монах. Даль низток тем временем занимался огнём. Пойдём отсюда, пока ты жители не сожгли нас заживо, поторопил монах. А когда мы оказались на дороге, вручил руну мне. Ты поймёшь, как ей пользоваться. А мне пора. Будут вопросы заходи. Можно без авцы и денег. Я часто стою у ворот. И он скрылся в темноте. Я же сжал руну в ладони и поспешил спрятаться от спешащих к горящему стогу людей. Лучшее место — башня. В ночь на ней все равно никто не дежурит. «Горе-то! Тушите! Топчите!» Наблюдать за тем, как люди суетятся, было интересно. Даже более интересно, чем наблюдать за строительством. Я смотрел, опираясь на верхние бревна башни. «Руна! Магия!» И это снова похоже на игры. В жизни же не бывает никакой магии. Значит, мне просто придётся создать те правила, по которым будут играть все остальные. А когда я накоплю достаточно сил, чтобы заявить про объединение городов, вот тогда уже и магии найдётся место в этой борьбе. Пока что мне предстоит решать мелкие дела жителей, искать новых Приводить их к себе, устраивать, помогать обживаться. У меня до сих пор не налажена торговля, а чтобы наладить ее, мне надо понимать, что продавать другим. Дел еще очень много, а я потратил кучу времени на поляны. Не то чтобы без толку, но хотелось бы иметь что-то более весомое, чем десяток приобретенных жителей, в обмен на взбаломшную подругу, воинственную, что в плюс ей. троих стоит минимум. Но приглашение в монастырь я пока что планировал отложить. Как только будет налажено всё, как мне нужно, я пройдусь по всем селениям и заберу людей столько, сколько эта земля сможет вместить. Пусть здесь будет жить тысячи человек и сотня воинов, которые дадут отпор любому нападающему. Теперь дело за малым. не поругаться ни с кем воинственным, пока у меня не будет хорошей обороны, избежать участия в войне на любой стороне конфликта, постараться не подцепить никаких болезней, потому что у меня ещё нет лекаря в рассвете. Список того, что не нужно делать, почти сравнялся со списком обязательных дел. М-м, да, бавлер из рассвета. Ну ты и влип. Брызнёс я, покручивая в руках рунный камушек. Ещё только самое начало, а ты уже боишься всего на свете. Конец книги. Продолжение следует.